Глава девятая. Утверждение жизненной силы. Я говорил вам о преимуществах избавления от страха. Теперь я хочу вдохнуть в вас жизнь. Многие люди живут так, будто они уже мертвы. Без целей, без энергии, без жизненной силы, без интересов, без жизни. Так не пойдет. Вы закостенели. Проснитесь и подайте первые признаки жизни. Здесь не место тому, кто пребывает в неподвижности, будто живой мертвец. Здесь место тем, кто проснулся, активным, живым людям. Человечеству требуется всеобщее пробуждение. Хотя пробудить некоторых людей, полагающих, что они живы, хотя они совершенно мертвы для всего, что делает жизнь ценной, способен разве что глаз трубы Гавриила. Нужно разрешить жизни течь через нас и позволить ей естественно проявляться. Не давайте маленьким или большим жизненным тревогам расстраивать вас и лишать вкуса к жизни. Утвердите в себе жизненную силу и проявляйте ее в каждой мысли, в каждом действии и поступке. Тогда, через очень непродолжительное время, вы развеселитесь, а ваша жизненная сила и энергия польются через край. Оживите свою работу, развлечение, себя. Перестаньте жить наполовину. Начните проявлять интерес к тому, что вы делаете, говорите и думаете. Поразительно, сколько интересного можно увидеть в обычной жизни, если всего-навсего проснуться. Нас окружает масса интересных вещей, каждую секунду происходят интересные события, но мы не заметим их, пока не утвердим свою жизненную силу и не начнем жить, а не просто существовать. Ни один мужчина и ни одна женщина не достигали чего-либо стоящего, если они не привносили жизнь в свои повседневные задачи, действия и поступки. Миру нужны живые мужчины и женщины. Но посмотрите в глаза встречных, и вы увидите, сколь немногие из них действительно живы. На лицах большинства нет выражения сознательной жизни, которая отличает живущего человека от тех, кто просто существует. «Я хочу, чтобы вы пробудились и жили осознанно. Попытайтесь уже сегодня». Аффирмация «Я жив». Повторяйте эти слова, просыпаясь утром, перед сном, за едой и при каждой возможности в течение дня по крайней мере раз в час. Сформируйте мысленный образ себя, наполненного жизнью и энергией, и живите в согласии с ним. Упражнение. Закрепите в своем уме мысль, что я внутри вас исполнена жизни и что жизнь проявляется через вас полностью и умственно, и физически. Сосредоточьтесь на этой мысли. Не позволяйте ей убежать от вас. Держите ее перед своим мысленным взором как можно дольше. Наполняйте всякое свое дело жизнью настолько, насколько сможете. Обнаружив, что вы расстроены, скажите себе «Я жив». И затем сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. С каждым вдохом, чувствуя, что вы вдыхаете силу и жизнь – а с каждым выдохом выдыхая все старые, мертвые, негативные установки. В завершение искренне, бодро и осознанно повторите аффирмацию «Я жив». Позвольте своим мыслям реализоваться в действии. Не останавливайтесь на простой констатации того, что вы живы. Докажите это действием. Почувствуйте интерес к тому, что вы делаете, и не позволяйте себе ходить как сомнабула, грезя наеву. Примитесь за дело и живо